Глава 17. Перед выпуском в Балхаше у меня состоялся серьезный разговор с начальником центра товарищем Ивановым. Наверняка это был псевдоним, хотя Иваны Ивановича Ивановы все же не редкость в нашем отечестве. Разговор этот достоин того, чтобы восстановить его по памяти и привести здесь практически без купюр. Пропорчик Кривонос прибыл? Садись, Семенов. Что, забыл собственную фамилию? Так точно. Я не знал даже, как обращаться к нему. Полковник, генерал. Решил называть просто товарищем Ивановым. Или Ивановым Ивановичем, как принято было в нашем узком кругу. Хотя и неудобно без разрешения, но смешно звучит. Так точно, товарищ Иванов. Не кричи, Кирилл Филиппович. Я всякий официоз на дух не выношу. Давай поговорим как два нормальных человека. Можешь называть меня Иваном Ивановичем. Попробую. Ничего себе, два нормальных. Начальник диверсионного центра и сверхсрочник-головорез. Одного слова этого Ивана Ивановича было достаточно, чтобы пошел под воду мощный корабль или взлетел на воздух офис всемирно известной фирмы. А я кто? Один из многих тысяч рядовых исполнителей, которые по приказу взорвут или перекалечат что угодно или кого угодно, и от которых ведомство откажется при первых признаках провала. А не дай бог, чем-то не угодишь руководству. Раздавят как блоху, или в лучшем случае пошлют на верную гибель, чтобы посмертно представить к высокому званию героя. Значит, возвращаться домой ты не намерен? Так точно, Иван Иванович. Не горю желанием. Почему? Год назад был в отпуске. Любимая замуж вышла. Я ни капли не соврал. Действительно, пока я в форме морского пехотинца колесил по бескрайнему союзу и дальнему, как сейчас принято говорить, за рубежью, моя первая любовь, прелестное создание по имени Полина, обещавшая до гроба ждать своего дьявола, успела выйти замуж за Руслана Шафигулина из параллельного класса и благополучно разродиться двойней. Впрочем, долго я не страдал. Здесь следует признаться, что по отношению к женскому полу я всегда был довольно инфантилен. Может, в спецназ сознательно таких отбирают? Впоследствии я узнал, что так оно и было. Тех, кто был особо озабоченным по женской части, в наши войска не брали. А тем, кого взяли, фельдшеры специально подсыпали в пищу порошок, отбивающий охоту тесно общаться с женщинами. Ну, чтобы вредные мысли от службы не отвлекали. Но узнал об этом я значительно позже. А тогда несколько переживал. Да что ж такое, ни одна баба не привлекает. А они изредка на все же встречались. Выходили мы все-таки за периметр гарнизонов. Особенно в Севастополе. А уж тамошние южанки-крымчанки котируются высоко. К своему полу, конечно, у меня тоже интереса не возникало. Что оставалось делать, если во всем остальном к здоровью ни у меня, ни у медкомиссии претензий не было? Встретишь другую. Более верно. Похоже, о моем маленьком несчастье он знает. Женишься, заведешь семью. Как ни в чем не бывало, продолжал товарищ Иванов Сечен, не подозревавший о том, какие сомнения терзают душу одного из лучших его бойцов, такого черстого и бесчувственного с виду. Моя семья здесь, Иван Иванович. Крепкая мужская семья, без предательства и измен. Я за тобой давно присматриваю, Кирилл. Ты достоин лучшей участи. Не только отбивать голову, но и мыслить умеешь. Отлично учишься в Академии. «Вот, закончу ее, тогда подумаю, товарищ Иванов, а сейчас мне просто некуда возвращаться. Мать с отчимом в одной маленькой комнате юти отца, с общей на четыре семьи кухней. Я им только мешать буду. Не дрейфи, Семенов, поможем. Что я буду делать на гражданке? У меня и профессии никакой нет». «Будет. За это не переживай», – сказал генерал с некоторым нажимом. «Я понял». Любая просьба или пожелание руководства для военного человека – приказ. Тем более в такой таинственной структуре, как наша. Поэтому я почел за благо прекратить операции и твердо дал добро. Надо – значит надо. Собирать вещи? Горяч ты, парень. У нас с тобой впереди еще почти три месяца регулярного общения. Для новой работы придется подучиться. Пройдешь усиленную доподготовку – по новой специализации. В группе вас будет всего четверо. Даже кличку придется забыть. Ты просто второй. И все. Трех других я знаю? Нет. Вы все завтра впервые увидите друг друга. Учти, из нашего центра лишь одному бойцу оказана такая высокая честь. Для тебя это вдвойне почетно. Ты ведь только на втором курсе Академии, не так ли? Да. Твои коллеги-конкуренты уже закончили военное училище. Так что оправдывай оказанное доверие. Есть! Разрешите идти. Помни, я лично ходатайствовал о твоем включении в группу Z. Руководство центра уверено, второй станет первым. Так что не посрами. Завтра в восемь ко мне с вещами. Без опозданий. Иди. Есть! Я круто развернулся и вышел. Как-то странно он сказал. Коллеги-конкуренты. Второй станет первым. Что бы это значило? Поживем, увидим.